Глава пятнадцатая. Дана. — Ну, супер! — Борчала себе под нос, глядя на удаляющуюся спину отца, а после просто на дверь, за которой он скрылся. «Пойдем — Пойдем! — поторапливал меня Леша. — А мне вообще не хотелось туда идти. Туда — это к себе домой. Как-то напрочь отбилось все желание. — Тебя вообще ничего не смущает? — шикнула Леша, который стремительно и уверенно шагал в дом. — А должно? И посмотрел на меня так, будто я глупость сморозила. Ну, отчасти так и было. С чего я вообще решила, что его что-то смущать должно? Он, в отличие от меня, прятаться не собирался. А я... А я все путалась в неуверенности. Не знала, насколько все серьезно, насколько долговечно и так далее. А сейчас... А сейчас, судя по моим действиям, плюнула на все и начала наслаждаться происходящим, без оглядки на предрассудки и опасения. Но все равно до конца в голове не укладывается, что мы вместе, вот прямо по-настоящему, и что у нас близость была, это вообще почву из-под ног вышибает. Сама от себя не ожидала, что так резво спрыгну с места в карьер. Но ни о чем не жалею, вот ни капельки. Вчера мне было как никогда хорошо. Зайдя в дом, внимательно наблюдала за папой. — Ох, не так я хотела бы рассказать. Как-то иначе все виделось, а не так, что он застанет нас целующимися, да еще с таким усердием. — Будешь? — папа плеснул в стакан коньяк, взятый в баре, и указал взглядом на второй бокал. — Можно. — Леша согласился. — Ну да, ему же не за руль, хотя он в целом не такой уж любитель спиртного. Но сейчас бы и я от ста грамм не отказалась. Не то, чтобы я переживала, что что-то будет не так, что папа начнет нас отчитывать или еще что-то в этом духе. Нет, это вряд ли. Просто само по себе волнительно. Да, чуль, не принесешь закуски. Не успела я присесть в кресло, как папа решил меня выпроводить. Не дура, поняла, к чему закинута удочка с закуской, чтоб уши не грела. И я была не согласна с такой постановкой дел, Они тут, а я там. С кухни так-то вообще ничего не слышно. Пап, а можно я тут посижу? Ну, попытка не пытка. Не может. Дуй на кухню и не мешай мужикам общаться. Мы ненадолго. Вроде и шутливо, а вроде и серьезно, ответил папа. Посмотрела на Лешу, который был предельно спокоен и даже расслаблен. Посмотрела на отца, который пребывал в слегка задумчивом состоянии. В итоге, громко вздохнув, пошла на кухню. Закуску собирала с реактивной скоростью. Да, мне было любопытно, о чем они говорят. И да, я все же планировала погреть уши. Поэтому, прихватив тарелку с нарезкой, практически бесшумно вернулась к гостиной. Но заходить в дверь не стала, притормозила возле нее. «Удивили!» – донесся до меня голос отца. «Ага, удивили!» Сама до сих пор в шоке, пусть и приятном. Так вышло. Даже не видя, могла представить, как он пожимает плечами. Вышло у них. Папа усмехнулся и продолжил. А я еще над Стасом посмеялся, когда он насчет вас теорию выдвинул. Прав он оказался. Прав. Я серьезно настроен, если вы за это переживаете. Я их разговор слушала, затаив дыхание. Не Дана, а одно большое ухо на ножках. Боялась пропустить хоть что-то. — Я бы на тебя посмотрел. Будь у тебя дочь, поймешь. После небольшой паузы и звука от стакана, поставленного на стол, папа продолжил. — Ты всю степень ответственности понимаешь? — Более чем, — Леша отвечал, не задумываясь. — Объяснять дополнительно не нужно, что, несмотря на то, что ты мне сам как сын... Задану я тебя наизнанку выверну? Не похоже, что папа шутит, реально вывернет. Не нужно объяснять, это уже лишнее. Дядь Миш, я за нее убью, и если нужно, сам наизнанку вывернусь. Я после этого аж губу закусила. Любишь? Папа явно не стеснялся в вопросах, в лоб спрашивал, а я от отчего-то покраснела, ощущала, как щеки горят. Люблю, уже давно. Чуть тарелку с рук не выронила. Когда Леша сказал мне об этом в первый раз, я растеклась лужицей. Когда повторил, меня теплом затопило еще сильнее. Но когда озвучил это папе, я вообще в кисель превратилась. Мне хотелось улыбаться, хлопать в ладоши и еще как-то перебороть смущение. Дикий коктейль из разных эмоций, прям термоядерный. — Дан, выходи за двери, хватит уши греть. Чуть на месте не подпрыгнула, когда услышала папин голос. Блин, теперь не только щеки, но и уши горят. И наверняка я уже вся красная, как спелый помидор. У него рентген вместо глаз, что ли? А ты как понял-то, что я здесь? Вышла из-за двери и посмотрела на папу с Лешей. Лешка криво усмехнулся и покачал головой. Мол, не удивлен, папа тоже ухмыльнулся. Да где бы тебе еще быть, любопытная Варвара? Я только глаза закатила. Ну да, прав. Ладно, как я уже говорил, удивили. Видимо, папа решил подытожить. Но если на чистоту, рад, что это ты. Кивнул на Лешу. А не какой-то хер с горы. Папа! Мне уже хотелось застонать в голос от всей этой ситуации. Благо, мы все же сменили вектор направления в теме общения. Леша остался у нас почти до вечера. Они с папой продолжили приговаривать коньяк. Там уже и мама домой приехала. Сказать, что она удивилась, это ничего не сказать. Особенно, когда Леша меня обнимал, как само собой разумеющийся. Или когда целовал на прощание, все же собравшись уезжать. И хоть он делал это почти целомудренно, но все же говоряще. «И давно вы встречаетесь?» Сразу спросила мама, стоило остаться наедине. Нет, не очень. Можно сказать, только начали. А зачем врала-то хоть? Лизой прикрывалась. Мама меня пожурила, но по-доброму. Попробуй теперь ответь: зачем? Из-за собственной неуверенности в себе, в Леше. Не знаю, не хотелось сначала, чтобы кто-то знал, что у нас с Лешей что-то есть. А сейчас. А сейчас мне кажется, что это было глупо. Даже поморщилась от осознания. Не глупо. Если хотелось именно так, то значит, на это были причины. И не всегда они на поверхности. Иногда подсознание диктует лучше, что и как должно быть. Может, ты извини, что врала. Решила покаяться. Не любила врать родителям. У нас доверительные отношения. И я всегда делилась с ними многим а сейчас не по себе стало. Не бери в голову. Да, это не очень хорошо, но и тебя понять могу. Мама меня чувствовала, как никто другой. Лучше иди ко мне, обниму тебя, моя маленькая Ягоза. Не раздумывая, бросилась маме на шею, повисла на ней, как обезьянка. Хорошо так. С детства любила тактильность, и родители всегда удовлетворяли эту потребность. И сейчас не исключение. А еще я очень скучаю по Лёше. Он только-только от нас уехал, а мне без него уже дурно. Будто неделю не видела, а на деле еще часа не прошло. Вот это я влипла, по самой уши. И это при условии, как ошибочно полагала, что давно отболела, и мне на него плевать. Плевать, ага, как же! Так плевать, что теперь без него ломает.